Снова стал излишне нервничать Якова Михайлович. «Но дней пять назад Фоминов написал рапорт по начальству. Он ведь майор?» Нину не очень тревожили нервные вспышки Сосновского. Она видела его всяким, в том числе и голым. «Ты у меня приближенная к телу», будучи в хорошем настроении, шутил Яков Михайлович. Но не мешала бы, чтобы и к делу, нахально однажды заявила Нина. Отношения у них уже устоялись, и она могла позволить себе такую реплику. Сосновский промолчал, и она на следующей дачной встрече лежала под ним пластом, демонстрируя холодность. Он все правильно понял. Повысил ей зарплату и открыл счет с высокими процентами на ее имя в своем банке. «Да, майоры просто так рапорты на своих начальников не пишут», рассудил Сосновский. «Вызвали, подсказали». «Ясно, что в судьбу ранена и в наши дела вмешался кто-то сильный и очень влиятельный». «Кто?» «Кстати, куда подевался этот майор?» – спросил он Нину. «Его вызывали еще раз». «Еще раз? Ага. Ну, первый, когда про рапорт речь шла». «Вот, что я говорил. Майоры по собственной инициативе пишут только рапорты с просьбой об отпуске» но его вызвали и, не спрашивая согласия, отправили вместе с другими ребятами охранять какую-то дачу у черта на куличках, где никто никогда не бывает. А машину услали в разгон, ну, то есть работать по вызовам. «Все?» — спросил Яков Михайлович. «Да, теперь все». «И ты знала все это? И молчала?» — возмутился Сосновский. «Именно сегодня я собиралась вам все рассказать. А потом вы ведь не спрашивали?» Нина держалась с достоинствами. Прядов отметил, что это далеко уже не та корреспондентка газеты, которая в соответствии со своей фамилией гораздо была полежать. Набралась уже иного, отнюдь не газетного опыта. «А это девушка...» Подруга Фоминова уехала с ним или продолжает работать у нас? Спросил Сосновский. Уехала. Они собираются расписаться. Господи! Вздохнул Сосновский. Хоть одна трезвая душа нашлась. Учуяла, чем пахнет, и добровольно смылась. Он перестал терзать вопрос именину. Рассказала все, что знала. А знала она, оказывается, немало, так как банковские барышни активно общались между собой, обменивались новостями, то есть, проще говоря, сплетничали о начальстве. Во время этого странного диалога-допроса Прядов молчал. Он даже думать боялся, что говорят о нем с Валерией в газете. «Все ведь знают. Все косточки перемывают». «Обгрызают до бела!» «Попробуй позвонить раненому домой, по правительственной связи», — попросил Нину Сосновский. Через несколько минут Нина возвратилась и сказала, что звонок не проходит. Она связалась со справочной, и там ей сообщили, что номер отключен от обслуживания. «Все! Спекся наш вице!» — сделал вывод Сосновский. И ни на какую другую работу не перевели его. Просто выгнали. За пьянки, за блядки, за безделие. А да и за мздоимство тоже. Вечно ему денег не хватало. Обирал подопечных. Прядов впервые я слышал, чтобы сдержанный Сосновский с такой неприязнью, откровенной злостью говорил о ранении. Оно и понятно, Еще вчера ранен был полезен. С его помощью можно было решать важные дела, получать от него упреждающую информацию, а сегодня он никто. Скорее всего, отправят лечиться, а после этого на досрочную пенсию.